Эт что ж, тоже голова без тела? – спросила голова Тома. Как видите, чтобы вам скучно не было, мы позаботились пригласить в компанию барышню. Закройте Лоран его воздушный кран, чтобы не мешал своей болтовнёй. Керн вынул из ноздрей головы женщины термометр. Температура выше трупной, но ещё н и з к а Оживление идёт медленно. Время шло, голова женщины не оживала. Профессор Керн начал волноваться. Он ходил по лаборатории, посматривал на часы, и каждый его шаг по каменному полу звонко отдавался в большой комнате. Голова Тома с недоумением смотрела на него и беззвучно шевелила губами. Наконец Керн подошел к голове женщины и внимательно осмотрел стеклянные трубочки, которыми оканчивались каучуковые трубки, введенные в сонные артерии. Вот где причина. Эта трубка входит слишком свободно, и поэтому циркуляция идет медленно. Дайте трубку шире. к е р н заменил трубку, и через несколько минут голова ожила. Голова Брике, так звали женщину, реагировала более бурно на свое оживление. Когда она окончательно пришла в себя и заговорила. то стала хрипло кричать, умоляла лучше убить ее, но не оставлять таким уродом. Ах, ах, ах, мое тело, мое бедное тело, что вы сделали со мной? Спасите меня, или убейте, я не могу жить без тела. Дайте мне хоть посмотреть на него. Нет, нет, нет, не надо, оно без головы, какой ужас, какой ужас. Когда она немного успокоилась, то сказала: «Вы говорите, что оживили меня? Я малообразована, но я знаю, что голова не может жить без тела. Что это? Чудо или колдовство?» Ни то, ни другое. Это достижение науки. Если ваша наука способна творить такие чудеса, то она должна уметь делать и другие. Представьте мне другое тело. о сел Жорж, п р о д ы р я в и л меня пулей. На ведь не мало девушек пускают себе пулю в лоб. Отрежьте их тело и представьте к моей голове. Только раньше покажите мне. Надо выбрать к р а с и в о е т е л о А так я не могу. Женщина без тела это хуже, чем мужчина без головы. И обратившись к Лоран, она попросила: "Будьте добры, д а т ь мне зеркало". Глядя в зеркало, Брикет долго и серьезно изучала себя. "Ужасно". "Можно вас попросить поправить мне волосы? Я не могу сама сделать себе прическу". У вас, Лоран, работа прибавилась, усмехнулся Керн. Соответственно будет увеличено и ваше вознаграждение. Мне пора. Он посмотрел на часы и, подойдя близко к Лоран, шепнул в их присутствии. Он показал глазами на головы. Ни слова о голове профессора Доуэля. Когда Керн вышел из лаборатории, Лоран пошла навестить голову профессора Доуэля. Глаза Доуэля смотрели на нее грустно, печальная улыбка кривила губы. Бедный мой, бедный, прошептала Лоран. Но вы скоро будете отомщены. Голова сделала знак, Лоран открыла воздушный кран. Вы лучше расскажите, как прошел опыт, прошепела голова, слабо улыбаясь.